Ждать, когда из центра пришлют радиста, придется не меньше недели-двух. А сейчас нельзя ждать. Судя по всему, дело решают дни, в крайнем случае недели. Штирлиц рассуждал, отчего Борман не пришел навстречу. Во-первых, он мог не получить письма. Письмо успели перехватить люди Гиммлера, хотя вряд ли. Штирлиц сумел отправить письмо с корреспонденцией, предназначенной лично Борману, и похитить оттуда письмо дело чересчур рискованное, поскольку он вложил письмо уже после проверки всей почты сотрудникам секретного отдела секретариата Рейхсфюрера. Во-вторых, анализируя отправленное письмо, Штирлиц отметил для себя несколько существенных своих ошибок. Ему нередко помогала профессиональная привычка наново анализировать поступок, беседу, письмо и, не досадуя на возможные ошибки, искать, сразу же, не пряча голову под крыло, а вось повезет выход из положения. Лично ему отправленное письмо ничем не грозило. Он напечатал его на машинке в экспедиции во время налета. Просто думал он, для человека масштаба Бормана в письме было слишком много верноподданнических эмоций и мало фактов и конструктивных предложений, вытекающих отсюда. Громадная ответственность за принимаемые решения, практически бесконтрольные, обязывает государственного человека типа Бормана лишь тогда идти на беседу с подчиненным когда факты сообщенные им были ранее никому не известны и перспективны с государственной точки зрения но с другой стороны продолжал рассуждать штирлиц борману были важны даже мельчайшие крупицы материалов которые могли бы скомпрометировать гиммлера штирлиц понимал от чего началась эта борьба между гиммлером и борманом он не мог найти ответа, от чего она продолжается сейчас с такой все нарастающей яростью и наконец в третьих Штирлиц отдавал себе отчет в том, что Борман был просто-напросто занят и поэтому не смог прийти навстречу. Впрочем, Штирлиц знал, что Борман только два или три раза откликался на подобного рода просьбы о встрече, а с просьбами о приеме к нему ежедневно обращалось по меньшей мере два или три десятка человек из высшей иерархической группы партийного и военного аппарата. «Это было наивно от начала до конца», — решил Штирлиц. Я играл не только вслепую. Я играл не по его правилам. Завыла сирена тревоги. Штирлиц посмотрел на часы. 10 часов вечера. Закат был сегодня кроваво-красным с синевой. Значит, ночью будет мороз. И побьет мои розы, — подумал Штирлиц, поднимаясь. Верно, я рановато их высадил. Но кто мог подумать, что морозы продержатся так долго? Бомбили совсем рядом. Штирлиц вышел из кабинета и пошел по пустому коридору к той лестнице, которая вела в бункер. Возле двери в дублирующий пункт прямой связи, основной теперь был в бункере, он задержался. В двери торчал ключ. Штирлиц нахмурился, неторопливо огляделся. Коридор был пуст, все ушли в бункер. Он толкнул дверь плечом. Дверь не открылась. Он отпер дверь. Два больших белых телефона выделялись среди всех остальных. Это была прямая связь с бункером фюрера и с кабинетами Бормана, Геббельса, Шпеера и Кейтеля. Штирлиц выглянул в коридор. Там по-прежнему никого не было. Стекла дрожали. Бомбили теперь совсем рядом. Мгновение он думал, стоит запереть дверь или нет. Потом подошел к аппаратуре и набрал номер 12 00 54. Борман. Услышал он в трубке низкий сильный голос. «Вы получили мое письмо?» спросил Штирлиц, изменив голос. «Кто это?» «Вы должны были получить письмо лично для вас, от преданного члена партии». «Да». «Здравствуйте. Где вы?» «Ах, да, ясно. Номер моей машины...» «Я знаю», — перебил его Штирлиц. «Кто будет за рулем?» «Это имеет значение?» «Да. Один из ваших шоферов я знаю», — перебил его Борман. Они понимали друг друга. Борман, что Штирлиц знает о том, как прослушиваются его разговоры. Это свидетельствовало о том, что человек, говоривший с ним, знал высшие секреты Рейха. Штирлиц, в свою очередь, сделал вывод, что Борман понимает то, что он ему не договаривал. Один из его шоферов был секретным сотрудником гестапо, и поэтому он почувствовал удачу. — Там, где мы должны были с вами увидеться, вас будут ждать. Во время, указанное вами. Завтра. «Сейчас», — сказал Штирлиц, — «через полчаса».